78. Кто знает наши истинные облики? Мы приходим в среду того или иного народа и принимаем облики, близкие понятные именно данному народу, его язык, одежду, обычаи. свое принаравливаем к степени его понимания и, исходя от него, поднимаем сознание на высоту ему доступную. Наши речи и притчи просты, не всегда постигаемы, но понятны всегда, и никто не может отговориться непониманием. Это и есть снисхождение. Но истинный облик учителя всегда остается вне понимания толпы. И непонятые, и недостижимые. Народ одевает по обычаю своему, и вере своей, и обличию своему. Свет облекает формы, привычные и знакомые и свойственные народу. Для монгола учитель монгол. Для китайца китаец, для белого, краснокожего, негра высший облекается в форму ими носимую. И надевая на лик учителя привычное одеяние, и духовный мир его, его глубиной неисчерпаемость также низводят до степени своего понимания. И заключают его в железные тиски своей ограниченности. И не учителя видит и светлый облик его, но отражение его света в кривом зеркале своего невежества и малости своей. И не зведя высшее в низшее, похваляются знанием своим и знанием того, что дал им учитель. Так унижается выше. Ближайшие знают по степени высоты своего разумения. Но чтоб постичь свет, надо самому стать этим светом, ибо подобное постигается подобным. Но ближайшие знают, и чем ближе, тем глубже познание, и тем ближе к истине, облик даваемыми. Вот снова идем в мир, и несем в мир огненное слово завета нового, но где те, кто примут слово моё? Иду в мир, чтобы дать миру обновленную истину, но трафарет уже готов и опять готова надеть на лик мой цепи тяжелого непонимания своего. Иди и учи, и скажи, чтобы каждый принял по обычаю своего народа, но в свете нового понимания». Я должен насытить всех и должен удовлетворить духовные требования всех народов, ибо лик мой преломится через сознание каждого, принявшего меня. И, преломив лик мой в сознании своем, каждый за мною пойдет к единому.